Глава четвертая. Суть дела. «А я было подумал, что у вас украли золотую рыбку», — пошутил монах, чтобы разрядить обстановку. «Нет, с рыбками все в порядке», — слабо улыбнулась Кира. «А почему воскресный?» — по-глупому спросил монах, как будто это было так важно. Элитарный, воскресный, марсианский. Сути дела это не меняет. С человеком из этого бизнеса монах сталкивался впервые. То есть с отдельными его представительницами сталкиваться ему доводилось. Но с бизнес леди или мадам, так кажется, не пришлось. Администратор. Вспомнил он какую-то телепередачу о налете оперов на тайный дом свиданий. Там называли хозяйку администратором. В понятии монаха, держательница дома свиданий или администратор должна выглядеть по-другому. Она должна быть крикливой, хамски намазанной теткой с цепким взглядом оценщика краденого и с жадными пальцами в кольцах. Все девушки. «Работают или учатся?» «И свободны, как правило, только по воскресеньям», — ответила она. «Сколько же их?» «Девять». «Понятно. Так что же у вас стряслось, Кира?» «У нас несчастье. Убита девушка. Еще одна Лина Кручек. На нее напали, но она сумела убежать». Она позвонила мне и рассказала, что накануне вернулась домой поздно вечером, а в квартире кто-то был, какой-то мужчина. Он набросился на нее, и она чудом спаслась. Она больше не вернулась туда. Провела два дня у подруги, а потом уехала домой. Она из соседнего городка. Две девушки из девяти. Я не знаю, что и думать. Как вы узнали об убийстве? Ира... Ирина Гурова, одна из девушек, исчезла и не позвонила. «У нас принято звонить и сообщать, если что-то меняется». Она не позвонила, на звонки не отвечала, и я послала к ней нашего человека. Он узнал от соседей, что Ирина убита в своей квартире 29 октября, то есть четыре дня назад. Теперь уже весь город в курсе». Полно слухов, а через неделю, 6 ноября напали на Лину Кручек. Вы были в полиции? Нет. Я знаю. Узнала по своим каналам, что открыто следствие. Ирина работала в банке. Девушки нашего клуба практически не знакомы между собой. Кира с усилием сглотнула и никто не свяжет убийство с клубом. А нас никто не знает, кроме... Ну, сами понимаете. Все это просто ужасно. Ирина, бедная девочка, если поднимется скандал с клубом... Вы понимаете, Олег, наши клиенты — солидные люди, не дай бог. Мне страшно даже подумать о том, что еще может случиться». Я повторяю себе, что эти случаи не связаны между собой, что Ирину убил, не знаю, знакомый, любовник, а на Лину напал случайный грабитель, но мне страшно. Если поднимется скандал, судьба ее будет незавидной, подумал монах и сказал, возможно, кто-то из клиентов. Ну что вы!» Это, как я уже сказала, солидные люди, занимающие высокие посты. У всех семьи. Пока никто ничего не знает. У вас есть крыша. Кому вы платите?» Монах всегда без обиняков задавал самые неудобные вопросы. «Нет!» — вскрикнула она. «Я же сказала!» Он «Никто про нас не знает!» «Я никому не плачу!» Они помолчали и... Она, осознав смысл его вопроса, спросила, «Вы считаете, что это, попытка... что это попытка заставить меня платить? Рэкет? Но почему они не позвонили сначала?» «Крутые ребята. Хотят показать, на что способны. Говорите, у вас есть люди в полиции? Вы думаете, это они?» Я не знаю, я просто задал вопрос. Есть знакомый у нашего телохранителя. Что за персонаж ваш телохранитель? Ну что вы? Кирилл не мог. Она приложила руки к горящим щекам. Вы не знаете его. Монах вздохнул. Чего вы ожидаете от меня, Кира? Для мадам? Она была не то глупа, не то наивна, и мало бита жизнью и обстоятельствами. А с телохранителем ее связывают особые отношения, что видно даже невооруженным глазом. Чтобы вы нашли убийцу и предотвратили новые убийство, и, возможно, у вас есть связи в полиции, вы могли бы узнать, что у них уже есть. А почему вы думаете, что будут новые убийства? «Я не знаю!» — вскрикнула она. «Я ничего не знаю! Я боюсь! Вы понимаете?» «Кира, вы сказали, что ваши клиенты ни при чем. Вы действительно так думаете? И в полицию вы не пошли? Я не хочу, чтобы их таскали под опросом и задавали неудобные вопросы!» «Вы не ответили?» «Кира!» Она так и не притронулась к кофе. Расстегнула шубку, сдернула шею косынку, вертела в руках бумажный стаканчик. На монаха она не смотрела. Он молча ждал. «Я понимаю, что вы хотите сказать. Из девяти девушек одна убита, на другую напали, и она чудом осталась жива. Напрашивается вывод, что убийца-клиент клуба. Так? Так. Кстати, Как называется ваш клуб? Черный фарфор. Черный фарфор? Удивился монах. Очень романтично. Кира не ответила. Скажите, Кира, сколько лет? Монах замялся, подбирая слово. Кира поняла, шесть лет. И за шесть лет ни одного конфликта было несколько, но все несерьезные. Давно? «Пару лет назад. Расскажите о клубе. Вы нам поможете?» «Я бы на вашем месте обратился в полицию. Но вы же написали, что у вас есть ответы!» Снова закричала она. На скулах ее выступили красные пятна. «Вы же сами сказали!» «Речь идет об убийстве. Возможно, убийствах. Нельзя терять времени. У полиции больше возможностей». «Я бы присмотрелся к вашим клиентам. Сколько их?» «Около пятидесяти. Как они выходят на вас?» «Их рекомендует кто-то из других клиентов. Как правило, мы себя не рекламируем. Мы закрытый клуб. А девушки откуда?» «С кем-то я была лично знакома, с другими познакомилась случайно. Некоторых приводят другие девушки». Кто принимает заказы? Все через меня. Мне звонят. Я договариваюсь о встрече и перезваниваю девушке. Клиент часто хочет одну и ту же девушку. Бывает, что они выходят замуж за клиентов. С любопытством спросил монах. Кира вздохнула. Нет. Почему? Не потому, что вы подумали. Не их не хотят, а они. Не хотят, понимаете? Девушки не хотят. Они уверены, что это только на пару лет, подзаработать на одежду, косметику, учебу. У всех будущее. Пятеро учатся, остальные работают. Они не профессионалки. И когда они начнут новую жизнь, они не хотят даже вспоминать о клубе. Они перечеркнут все, что было, и забудут, перевернут страницу, так сказать. Они выйдут замуж, у них будут дети. Случись им столкнуться на улице с бывшими клиентами, они сделают вид, что незнакомы. Они не хотят, чтобы им напоминали об этой странице их жизни. Да и не знают они друг дружку. Вернее, не все знакомы между собой. И клиенты у нас солидные и состоятельные, как я уже сказала. Чиновники высокого ранга, бизнесмены, люди искусства, могла могласка ни к чему. Их устраивает, что клуб закрытый. Это одно из условий. Закрытость. Никаких пьяных оргий, никаких излишеств. Все тихо, почти по-семейному. Где происходят встречи? Монах подумал, что все эти... Высокопоставленные клиенты сделают все, чтобы она не дожила до суда, если убийство свяжут с клубом. Она боялась не только за девушек, она боялась за себя. Иногда на квартире клиента, иногда в гостиницу, где-нибудь за городом, на базе отдыха. Как правило, в выходные, но не обязательно. Никто из клиентов не знает, где девушка живет. Никто не знает их настоящих имен. Равно как и девушки не знают, кто их клиенты. Прям масонская ложа, подумал монах и спросил, извините за вопрос Кира. О каких суммах идет речь? Около четырехсот пятисот долларов за час. За ночь больше. Кто-нибудь уходит на вольные хлеба? Бывает. В основном те, кто собирается бросать. Они зарабатывают намного больше в одиночку и работают не только по воскресеньям. Значит, до сих пор не было никаких проблем. Тишь гладь. И вдруг убийство Ирины 29 октября и нападение на Лину. Когда? 6 ноября. Кира поежилась. До сих пор все было нормально. Как ее убили? Соседи сказали, что ее ударили ножом. Люди из полиции ходили по квартирам, опрашивали. Девушки знают о том, что произошло? Нет. Они вообще мало знают друг о дружке. Он рассматривал ее в упор. В монахе многое оставалось от любознательного ребенка, если ему... «Нравилась какая-нибудь вещь?» Он, недолго думая, протягивал руку и брал ее. Это относилось также и к людям. «Кира, мне нужны имена всех клиентов и отдельно тех, что были знакомы с обеими девушками — Ириной и Линой». Кира кивнула. Она так и не притронулась кофе. Монах допил свой от нечего делать и прикидывал... Не заказать ли еще для поддержания разговора и для пользы дела? Но уж очень кофе был нехорош, и монах передумал. «Почему вы не замужем?» — вдруг спросил он. «Кира вспыхнула? Не ваше дело!» Похоже, она умела давать отпор нахалам. «Дело делом, и частная жизнь здесь ни при чем. Не лезь. «Я и так знаю» благодушно заявил монах. Ему хотелось разозлить ее и посмотреть, что будет. Вы были замужем. Мужа увела молоденькая хищница, и вы теперь отыгрываетесь на почтенных отцах семейства, и скандал вас совершенно не пугает. Он хотел добавить о телохранителе, с которым ее что-то связывает, но удержался. Не время. — Что вы несете? — возмутилась Кира. — Мой муж умер. Не ваше дело. — А воскресный клуб вам зачем? — гнул свою линию монах. — Деньги? А Власть над девушками? Связи? От скуки? Кира не спешила отвечать. Смотрела на монаха с полуулыбкой. Похоже, раскусила замысел. Потом сказала... — Не только. — Как-то... Само собой получилось, я не собиралась скучающая красивая женщина с золотыми рыбками, скучающая или нуждающаяся молодые женщины без предрассудков. Знакомые мужчины, чьи предложения известного толка она принимала, скорее всего, долгие и недолгие связи, легкие деньги, и в один прекрасный момент возникла идея свести их вместе. Для того, чтобы организовать бордель по вызову, нужно обладать достаточной широтой взглядов, не бояться скандала и не иметь предрассудков. Ей повезло. Она была осторожной, видимо, не жадной, умела находить общий язык и с девушками, и с клиентами, и до сих пор ей везло. Но что-то случилось, и отлаженный механизм дал сбой. Она надеется, что гибель одной девушки и нападение на другую – случайность, не связанная с клубом, и что ему удастся доказать это. «Вы согласны помочь?» Она смотрела на монаха в упор. Монах молчал, раздумывая. «Встревать в дело об убийстве не хотелось бы, но...» «Ему было интересно, что же там у них случилось?» Кроме того, хотелось что-то новенького. Не век же лежать на жориковом диване, да еще и постылый зеленый лист давит на сознание. Пока справится один жорик, а он монах, поработает головой. Ему бы до весны дотянуть, а там убийствами, правда, он еще не занимался. Ну, кроме единственного случая. Он хотел спросить, есть ли клиенты лично у нее. Но что-то его удержало. В данный момент у них складывались доверительные отношения. Почти. Испортить их он всегда успеет. «Да, Кира, я попытаюсь вам помочь. Мне нужно поработать с вашими бумагами. Как я понимаю, офиса у вас нет. Все у меня дома. Работайте у меня». «Вы живете одна?» — она кивнула. «В таком случае я могу пожить у вас», — непринужденно заявил монах. «Мы всегда сможем обсудить ситуацию и вообще». Кира растерялась. Они смотрели друг дружке в глаза. Монах улыбался. Ему было интересно, что она ответит. Он нравился женщинам и знал это. Несмотря на изрядный вес, китайские тапочки, а теперь громадные унты и вязаную шапочку, было в нем что-то, что делало все это неважным. Кира скользнула взглядом по его ручищам, в которых картонный стаканчик из-под кофе казался игрушечным, по растянутому вороту старого свитера, повязанной шапочке с помпоном, лежащей на столе и неуверенно кивнула. Монах вернулся домой, достал с антресоли рюкзак и принялся укладывать свои вещи. «Олежка, ты чего?» — спросила прибежавшая на шум Анжелика. «Я временно поживу у знакомой», — сказал монах. «Ты познакомился с женщиной?» — обрадовалась Анжелика. «И молчишь. А Рорик знает?» «Пока нет. Мы только сегодня познакомились». «И уже переезжаешь?» Это не то, что ты подумала, Анжелика. Это работа. Анжелика хихикнула. А как же мы? А вы пока без меня. Освобождаю лежбище. Буду заходить в гости. Мы к тебе тоже. Я тебе положу бутерброды, чтоб не с пустыми руками. Жорик звонил уже на подходе. Они засиделись в тот вечер. Монах не думал, что... «Расставание с семейством Жорика будет таким горьким». Жорик был потрясен, он ничего не понимал, и монах чувствовал себя предателем. Он не хотел рассказывать другу о Кире, но пришлось. Он, разумеется, не сказал всего и соврал, что ей угрожает опасность. Ревнивый поклонник выслеживает, сидит в засаде, подглядывает в бинокль и все такое прочее. «А поскольку она проживает одна, то сам понимаешь, Жорик». Жорик простая душа понял, но усомнился, что в случае чего монах отобьется, так как не дрался ни в школе, ни потом и предложил свою помощь, в том смысле, что они переедут к Кире вдвоем. Монах хмыкнул и сказал, что подумает. «Не забудь мониту, напомнил Жорик, — «уже взял». Ответил монах. Аманита была таежным грибом, на который он наткнулся во время скитания и познания мира, настойка его оказывала потрясающий эффект на организм человека. Жорик считал Аманиту отравой и ведьминым зельем, а еще наркотиком, почище героина которого он, правда, никогда в жизни не пробовал. А монах был уверен, что настойка абсолютно безвредна, прочищает мозги подстегивает креативность и ускоряет мыслительный процесс. Кроме того, вызывает фантастические видения. Только не совсем ясно с дозой. Тут еще работать и работать. Причем работа, как все понимают, должна носить экспериментально-прикладной характер. «Жорик, а ты видел сайты девушек по вызову?» «Вдруг спросил монах, когда Анжелика вышла?» «Жорик». Стрельнул взглядом в сторону двери и сказал «Ну, видел. А что?» «Ну и как тебе? В каком смысле? Ты бы хотел с ними познакомиться?» «То откуда у меня такие бабки?» — вытаращил глаза Жорик. «Ты что, монах? Семья на шее, школа обдирает прилично, цены на продукты растут. Это для олигархов. Вот раскрутимся с зеленым листом, тогда посмотрим». А девочки там? Ничего. А имена вообще? разиты, Лолиты, кларисы. Все параметры выложены. Картинки, позы и тут же прайс-лист. Нати вам, пожалуйста, на любой вкус. Монах покивал задумчиво. Последнее напутствие, пожелание, объятия. Казалось, монах переселялся не на проспект Мира, который находился в получасе езды от Жориковой вокзальной улицы, причем временно, а на край света.